«Терминологические споры, товарищи, — восклицает вдруг высоким голосом Плешивый, — могут завести настолько в метафизический тупик. Терминологические споры мы должны, товарищи, решительно отмести, как несоответствующие и уводящие. А нам, товарищи, требуются какие споры? Нам, товарищи, требуются споры, с одной стороны, соответствующие, а с другой — наводящие». «Нам требуются принципиальные споры, товарищи!» «Вы мне это прекратите, товарищ профессор Выбегалла!» — решительно прерывает его Модест Матвеевич. «Нам тут не требуется никаких споров. Нам тут требуется диван и немедленно!» «Правильно!» — подхватывает профессор Выбегалла. Мы решительно отметаем все и всяческие споры. И мы требуем... Общественность требует... Наука требует, товарищ Корнеев, чтобы диван был немедленно ей возвращен в распоряжение моего отдела. Все четверо начинают говорить разом. «Эдик...» «Модест Матвеевич, это не диван, это транслятор универсальных превращений. Ему не в музее место, его здесь вы по ошибке поместили. Мы на него заявку еще два года назад написали». «Корнеев выбегали». «Ну да, конечно, в ваш отдел, чтоб вы на нем спали после обеда и кроссворды решали. Вы же с ним обращаться не умеете, опять все на бруто свалите вашего, а он его пропьет по частям». «Модест Матвеевич». — Вы мне это прекратите, товарищи. Диван есть диван, и кто на нем будет спать или там работать, это решает администрация. Я лишнюю графу в отчетности из-за ваших капризов вводить не намерен. Мы еще назначим комиссию и посмотрим, может быть, вы его повредили, пока таскали товарищ Корнеев. Выбегала. — Я ваши происки, товарищ Корнеев, отметаю решительно, раскаленно. И метло, я такую форму научной дискуссии не приемлю. Принципиальности у вас не хватает, товарищ Корнеев. Чувства ответственности нет у вас гордости за свой институт, за нашу науку. Пока продолжается этот гомон, Саша оделся и широко раскрыв глаза и приоткрыв рот, слушает, застегивая верхнюю пуговицу на рубашке. Хама Брут тоже не вмешивается. Он прислонился к притолоке, достал из-за уха сигаретку, раскурил ее от указательного пальца и через дымок подмигивает Саше, ухмыляется и кивает в сторону спорящих, как бы говоря, «водают». Тут Модест Матвеевич замечает развалившуюся раскладушку. Все замолкают. В наступившей тишине Модест Матвеевич озирает по очереди всех присутствующих. Взгляд его останавливается на Саше. Саша, не дожидаясь вопросов, виновато произносит: Она сама развалилась. Я встала, она раз и. Почему вы здесь спите? Грозно осведомляется Модест Матвеевич. Это наш новый заведующий вычислительным центром, вступает Эдик. Привалов Александр Иванович. «Почему вы здесь спите, Привалов?» — вопрошает Модест Матвеевич. «Почему не в общежитии?» Ему комнату не успели отремонтировать. Поспешно говорит Эдик. «Неубедительно!» «Что же ему, на улице спать?» — злобно спрашивает Корнеев. «Вы это прекратите!» — говорит Модест Матвеевич. «Есть общежитие, есть гостиница, а здесь музей!» «Госучреждение, если все будут спать в музеях!» «Вы откуда, Привалов?» «Из Ленинграда», — мрачно отвечает Саша. «Вот, если я приеду к вам в Ленинград и пойду спать в Эрмитаж!» Саша пожимает плечами. «Пожалуйста!» Эдик обнимает Сашу за талию. «Модест Матвеевич, это не повторится. Сегодня он будет спать в общежитии. А что касается раскладушки...» Он щелкает пальцами, раскладушка тут же самовосстанавливается. — Вот это другое дело, — великодушно говорит Модест Матвеевич. — Вот всегда бы так и действовали, Почкин, ограду бы починили, лифт у нас некондиционный.